Глава 21. Приезжай прямо сейчас. Сегодняшний день в университете Уарии проходил паршиво. После пар девушка присела на подоконник, оперлась о стену и наблюдала за мирно покачивающимися деревьями на улице. Погода в точности передавала ее внутреннее состояние. Последнее время она ощущала пустоту и усталость. Из-за земного воспоминания — которая никак не покидала ее мысли. Девушка всячески хотела забыть о нем, но она каждую ночь напоминала о себе. В коридоре стояла тишина, так как шли пары. Девушка закрыла глаза и вновь, не по своей воле, окунулась в прошлое. Боль, кровь текущая из живота, крики убийцы и черная маска, скрывающая его лицо. Он не собирался убивать меня, «Даже вызвал скорую помощь!» «И все же интересно, как он сейчас живет, зная, что он отнял жизнь невинного человека!» «Ария!» Девушка вздрогнула от неожиданности и открыла глаза. Перед ней стоял Аран в такой же черной одежде, какая она сама. «Ты Гою не видела?» «Нигде не могу его найти!» «Он, наверное, уехал!» Ари спрыгнула с подоконника, и начала поспешно собирать свою сумку. Молодой человек молча наблюдал за ее действиями, а потом заметила Стеллу. Та с улыбкой приближалась к ним. «Ария, ты видела? Мне скинул знакомый!» Шатенка показала экран девушке. Ария наклонилась и увидела новое фото с ней. Фотошоп максимально реалистичный, как и в прошлый раз. Вот только картинка немного откровенней. Эстела, тебе делать нечего? Пошли!» Аарон взял девушку за руку и потянул на себя. Но она продолжала стоять и самодовольно улыбаться. Именно тогда в голове у Арии, будто бы что-то щелкнуло. Она совершенно спокойно схватила телефон Эстеллы и с размаха им же зарядила девчонки прямо по носу. Удар оказался настолько сильным, что Эста издала пронзительный крик — а затем рухнула на колени и прижала ладонь к лицу. «Ты что, больная?» — завопила она. Аарон округлил глаза. Ария подняла телефон с пола, открыла окно и выкинула его прочь. «Если ты еще хоть раз сделаешь нечто подобное, я за себя не ручаюсь, сволочь!» Она схватила сумку и хотела было уйти, как вдруг на ее руке появился черный узор. Тело прожег океан мурашек. Ари никак не ожидала такой несправедливости от Орлеана. Эй, все нормально, вставай! арен помогала Эстели подняться. Эста неуверенно поднялась, держась за нас. Из него текла кровь. Она увидела, что у Ари появился темный узор, и даже сквозь боль ядовито ухмыльнулась. Хрен тебя, не светлая сторона, я в уборную! Она преспокойно удалилась в туалет, а Ари громко хохотнула и рассерженно посмотрела на Аарона. «Так вот, чего она добивалась. Твоя идиотка меня просто провоцировала, и ты такой же. Вы все одинаковые!» Девушка попыталась обойти парня, но тот преградил ей путь. «Ты сама виновата, что повелась на ее провокацию. В любом случае, это же всего лишь узор, не предавай случившемуся!» особое значение. В том-то и дело, что это просто узор. Мне абсолютно плевать на него. Но не плевать на то, что Эстелла отравляет мое существование. И знаешь, иронично, что ты мне говоришь о незначимости узора. Можно я уйду? И у меня нет желания смотреть на ваши лица. Девушка все-таки обошла Аарона и направилась вперед по коридору. «У меня есть причина, почему я должен туда попасть». Крикнул он. Разве я похож на человека, который боится темной стороны? Похож на того, кто всегда готов совершать хорошие поступки, без единого косяка. Нет, Ария, и ты это знаешь. Она остановилась и обернулась, чувствуя, как от злости горит все тело. Лишь одно для меня важно. И в этом прекрасном городе — надежда. Это единственное чувство, которое я испытывал. Единственное, чем жил. И тут пришла ты и отняла ее у меня. Да, не специально, я в курсе. Но факт остается фактом. У меня больше нет надежды. Ведь перекрывать эти гребаные узоры крайне сложно. Если ты испытываешь хотя бы ту же любовь или веру, я просто опустошен. Что? Я испытываю любовь или веру? Ария откинула сумку и стремительно подошла к парню. «Ты испытывал надежду!» а у меня нет даже ее. Единственное, что я помню, своего убийцу и то, как он втыкает в меня нож. Я чувствую тупую боль от удара. Снова и снова. Это воспоминание преследует меня ежедневно. Ты помнишь хоть что-то светлое, а я помню этот ужас. И мне приходится с ним жить. Вдобавок ко всему, твои чудеснейшие друзья строят мне козни из-за того, что я... Ари резко замолчала. Она множество раз пыталась рассказать Аарону правду про Эстеллу и Фабио, но останавливала себя, ведь не хотела вмешиваться и распускать сплетни. Да и кто она такая, чтобы Аран поверил ей, а не близкому другу? Такое нужно увидеть собственными глазами. «Из-за чего?» Еле слышно спросил Брюнет. «Неважно, забудь». Она попыталась уйти, Но он схватил ее за запястье. «Знаю, ты что-то скрываешь. Быть может, когда-нибудь ты решишься признаться мне?» Я изо всех сил пыталась быть хорошим человеком. Глаза защипала от слез, но Ария сдерживалась, ведь не хотела выглядеть слабой. «Но какой в этом прок? Ты пытаешься помогать людям, пытаешься быть тем, кем тебя хотят видеть. А потом в итоге все идет к черту. И запястья заполняют черные узоры». «Может, я и хотела тебе что-то сказать, но сейчас...» Она прикусила губу и помотала головой в знак отрицания. «В этом нет смысла». Аарон еще крепче жал руку девушке и грозно нахмурился. «Твое дело. Но я бы предпочел помнить, как меня жестоко убивают, чем просыпаться с воспоминаниями о том, как мой единственный близкий человек умирает в мучениях, а я ничем не могу ему помочь» повисло молчание Слышалось лишь тяжелое дыхание молодых людей ком подступил к горлу арии когда она осознала почему аран так реагировал на черные узоры думаешь что тот самый человек сейчас находится на светлой стороне поэтому так хочешь туда попасть брюнет опустил глаза и натянуто улыбнулся скрывая боль а потом развернулся и пошел прочь оставив Арию одну в коридоре. Время близилось к вечеру. Тит расположился в своей комнате, делая задания по учебе. За окном лил дождь, шум которого приятно успокаивал. Неожиданно он услышал звук подъезжающей машины. Парень встал с кровати и подошел к окну. У дома припарковалась знакомая серебристая иномарка. Из нее вышел Гоя. Он закурил сигарету и облокотился о капот. Капли дождя стекали по его коже. Тит грустно улыбнулся, вспомнив момент, произошедший недавно. Правда, казалось, что прошла целая вечность. Несколькими месяцами ранее. Гоя и Тит сидели в машине и болтали. На небе сверкнула молния, а вскоре послышались раскаты грома. Идеально. Го выбрался из машины и подставил лицо прохладному ливню. Рыжеволосый вышел следом за ним. Именно в такие моменты и чувствуешь себя живым. Тит засмеялся и с разбега прыгнул в лужу, словно десятилетний мальчишка. «Слушай». Гоя приблизился к парню и встал напротив. «Я в курсе, что у тебя свои взгляды на происходящее». Но очувствовать никуда не деться, верно? Что ты хочешь этим сказать?» Блондин коснулся ладонью его щеки и посмотрел ему прямо в глаза. «Хочу сказать, что я по уши влюблен в человека, который почему-то притворяется, что мы всего лишь друзья. Но это же неправда». «Го!» Танцор опустил глаза и ощутил, как сердце набирает ритм. Это взаимно? Не думай сейчас ни о чем. Не думай о страхах. Просто скажи. Взаимно? Тит приподнял голову и кивнул. Взаимно. Лицо Гоя озарила искренняя улыбка. Он приблизился к Титу и страстно его поцеловал. Молнии одна за другой сверкали на небе. Дождь с бешеной силой рушился вниз. И именно тогда Гоя и Тит поняли — что это начало той самой любви, о которой мечтает каждый. Из дома выбежала Ария. Она подскочила к Го и приобняла его. Они вместе направились к машине. Отец глотнул подступающий ком и отвернулся, стараясь не думать о любви, которая стала для него не только главным счастьем, но и главной болью. Даже не знаю, как я мог забыть флешку. Я ведь положил ее в коридоре, но все равно не взял с собой. Сейчас заберу ее. Съездим, отдадим, и я в твоем распоряжении на весь вечер». Девушка улыбнулась. Может, она и не воспринимала Гою как парня. Но он явно был тем, кто помогал ей справиться с трудностями, преподносимыми Орляном. Они остановились у коттеджа. Как вдруг у молодого человека зазвонил телефон. Черт, куратор! Я совсем забыл, что он обещал мне объяснить одно задание. Ну, поговори с ним. А я сбегаю за флешкой, чтобы не терять время. Точно, давай. Дома вроде бы только Фаб. Спасибо, Аре. Гоя протянул ей ключи и ответил на звонок. Девушка вышла из машины и без задней мысли пошла ко входу, открыв дверь, она сразу же услышала тот самый противный смех. Смех Эстелла. «Фабио, да перестань! Все, прекращай! Я пойду в комнату Аарона!» «Да куда ты собралась? Он уехал минут тридцать назад. Год тоже сегодня до не будет. Никто нам не помешает. Иди ко мне!» «Так, так, так...» Ари тихо прошла по коридору и заглянула в комнату. Так как дверь оказалась приоткрыта, Полураздетая и разгоряченная парочка целовалась на кровати. Насколько же нужно быть ужасными людьми, чтобы предавать человека, который им полностью доверяет? Ария развернулась, взяла флешку и вышла из дома, не закрывая дверь, чтобы не шуметь. «Го!» Девушка открыла машину и помахала парню, который до сих пор разговаривал по телефону. «Да-да, Августин, я понял». «Подождите секундочку». Он прикрыл динамик и посмотрел на Арию. Та невинно улыбнулась. «Планы изменились. Мне срочно нужно увидеть Мэри. Она недалеко. Сейчас подойдет. Можно я подожду ее у вас дома? А ты пока отдай флешку». «Потом расскажешь, что случилось. До скорого». Го потянулся к Арии и поцеловал ее. Когда парень уехал, Ария достала сотовый из кармана и побрела обратно в коттедж. «Может, после сегодняшнего события в универе мне не стоит связываться с Араном, но есть в нем что-то человечное. Он не такой, как Эстелла и Фабио, и я не хочу, чтобы они его обманывали». Девушка набрала номер Мэри Бэль. «Привет!» Раздался радостный возглас на другом конце. «Мэри, нет времени объяснять, что случилось, но...» «Мне нужен телефон Аарона. Уверена, у тебя он есть. Можешь мне скинуть прямо сейчас?» «Вопрос жизни и смерти». «Крайне хорошая поговорка, учитывая, что мы уже умерли». «Хорошо. Сейчас скину. Но потом ты мне расскажешь все в подробностях. Помощь никакая не нужна?» «Спасибо, ты чудо. Жду номер». Через десять секунд номер Аарона уже был у Арии. Она взволнованно застыла колеблясь и набирая смелости, но в конце концов нажала на кнопку «Вызов». «Слушаю». «Вряд ли я тот человек, которого бы ты хотел услышать, но это важно». Парень усмехнулся. «И где же ты достала мой номер?» «Какая разница? Лучше скажи. Ты сейчас занят? Далеко находишься от дома? Мне очень нужно, чтобы ты приехал. Прямо сейчас». «Ария, я слабо понимаю, что ты от меня хочешь, но...» «Арон, это важно!» — перебила его девушка. «Пожалуйста, приезжай прямо сейчас. Просто приезжай и ни о чем не спрашивай». Секунд пять длилось молчание. Сердце девушки отплясывало сальсу. «Минут через пятнадцать буду». Наконец ответил Арон и сбросил звонок.